потому мы сердечно желали, чтобы ваше преосвященство получило в большей степени епархию, для того, чтобы сердце ваше, так сказать, смикчилось, а нам остаться покойными. Ба, крикнул архиерей. А кто научил тебя это кмо красноречию? А терпение где? Ещё сильнее гаркнул он. Тогда, по монастырскому обыкновению, Бросился Добрынин архиерею в ноги и произнёс: "Что я всю истину сказал, подтвердит и Садорский?" "А он почему знает?" лукаво спросил архиерей, закрасневшись. "А он отвечал Добрынин: "Письмо ваше меня достать подучил и сведения о вас под рукою собирал. Он же и смутил душу вашего преосвященства в отношении меня". "Нет", отвечал архиерей. Он человек благородный, и тебя истреблю прежде него. Пресвищенный, под видом посещения Киевского митрополита, посетил иерарха Рудановского, которого Добрынин успел обо всём известить. Иерарх в Добрынином в речах не разбился. И архиерей утвердился в мысли, что главный враг его в Стадорске. Поскучнел Киев во время этого посещения. Смотрёл Добрынин знаменитую лавру, зашёл и в бурсу. Есть многие сельские и иногородные отцы, которые желают видеть сыновей своих учёными, но по бедности не в силах их содержать. Помощью вкладов щедрых овывателей и помощью монастырей при каждой семинарии устроены просторные избы с печью или с двумя. Эти избы снабжаются от монастыря отоплением и больше ничем. Избы эти мазаночные, то есть состоят из плетня, обмазанного изнутри и снаружи жёлтой глиной и небелёные. Крыша на них соломенная, окна круглые. Здесь живёт бурса по доянию и грабежом. Добрынин, надсмотревшее это учреждение, решил, что даже жизнь служки в архирее легче. Но и эту жизнь бурсаков считали вредной в плане государственном. Бурса украинская отличалась от бурсы великорусской. Великорусская бурса состояла из сыновей священников и была, так сказать, лишена всякого значения политического. Бурса же украинская, киевская, состояла из людей разного происхождения. Здесь обучалось и сплачивалось украинское шлихетство, и отсюда люди выходили не только в монастыри. Поэтому было обращено на бурсу киевское внимание. И новый киевский митрополит Гавриил Кременецкий занимался русификацией. Была через два года разрушена деревянная вольная бурса и построена каменная одноэтажная. Но в нее принимали уже только сыновей священников. Беворил митрополит, что необходимо порвать связь духовенства с малороссийским гражданством и заключить его в рамки духовного сословия. Был Гавриил гостеприим, потому что существовала старая украинская тенденция. Гаврила мне стариваемая, чтобы и на именины митрополита, и на Рождество Божье подносили Гаврилу шёлк и сахар и белый хлеб и лимоны и сахарные головы. И только в Новый год можно было прийти к Гаврилу без приноса. Так на это место и метел епископ Сефский, но место это было занято плотно. Удалось только Флоренскому пообедать за столом Гаврила Кременецкого. Тот держался за ведом просто и хвастался своим просветским происхождением. Был Гаврил Крименецкий, сыном воета местечка Насовки, Киевского полка. Это должно было, по мнению правительства, смягчить горечь украинцев. Ел он за столом вяленую рыбу тарань и приговаривал: "Мать меня с малолетства этой рыбой выкормила". А потом в разговоре же отодвинул от тебя епископ Киевский тарелку с соборванными рыбными хвостами и головами и сказал: Жил я долго в Питере и привык к тамошним обрядам и обыкновениям. А теперь не знаю, мне ли следовать малороссийским обыкновениям или малороссияне должны принаравливаться к моим питерским ухваткам. Весь сидящий за столом